но вы не всегда делаете это красиво. А вот вам ситуация, которая для вас совершенно недоступна. Представьте себе Паулу, которая правит четверкой взмыленных коней и, держа ногу на тормозе, несется по горной дороге. В одно жаркое утро под прохладными аркадами Большого двора возле Грехома, читавшего журнал, собралось несколько человек. Среди них была и Паула.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 Я ужасно завидую вам обоим. — Мы действительно ответственны за появление на свет множества существ, — сказала Паула. Сердце замирает, когда подумаешь об этой ответственности. — Да, у вас тут положительно царство плодородия, — улыбнулся Грехом. — Цветение и плодоношение жизни никогда еще так не поражали меня. Здесь все благоденствует и множится. Знаете?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 — напомнил Грэхом, раздраженный этими постоянными напоминаниями о муже. Так вот, Дик заставляет своих бухгалтеров с такой же точностью учитывать и моих золотых рыбок. На каждый рабочий час, который затрачивается на них у нас в доме или имении, составляется счет по всей форме, включая расходы на почтовые марки и письменные принадлежности. Я плачу проценты за помещение и инвентарь.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 Вот почему Дику удаются все эти предприятия. Опыта, конечно, не в счет, но обычно он никогда ничего не предпринимает, пока не уяснит себе совершенно точно, до мельчайших подробностей, во что это ему обойдется. «Дик очень в себе уверен», — заметил Грехом. «Я не видела человека до такой степени в себе уверенного», — горячо подхватила Паула. Ну и не видела никого, кто бы имел на это больше прав, чем Дик.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 «Поедем вдвоем, только ты да я», — продолжала она просящим тоном. Дик покачал головой и улыбнулся. «Ты увидишь за завтраком прилюбопытное сборище», — заявил он. «Другим этого знать незачем, но тебе и скажу». Он понизил голос, а Бонбрайт скромно потупился и занялся картотекой. «Будет прежде всего много народу с нефтяных промыслов темпику». Директор насиску Сэмэл собственной персоной, потом Уишар, душа Пирсон-Брукской компании, помнишь, тот малый, который организовал покупку железных дорог на восточном побережье и Тиуана Сентрал, когда они пытались бороться с насиску. Будет и Мэтьюсон, великий вождь, главный представитель интересов Палмерстона по эту сторону Атлантического океана. Знаешь